Глава 18 Бой закончился. Артем покинул здание, чтобы не дышать отвратительным запахом спекшейся крови и праха неупокоенных. Заодно проверил, не привлекли ли они чего-нибудь внимания борьбой. Нежить не воспринимала звук, но вполне могло почувствовать применение навыков. Все было спокойно. На иссеченной оврагами равнине не было видно признаков активности. Убедившись в номинальной безопасности, он вернулся в руины. Было очень любопытно выяснить дальнейшие планы Аллы. Потеря двух людей из пяти в любом другом отряде означала бы немедленное прекращение миссии. Но почему-то Артем был уверен, что ранкершу потери не остановит. Происходящее в комнате никак не походило на горе по безвременно усопшим друзьям. Алла деловито рылась в куче запекшейся массы, и лут. Последний оставшийся охранник занял позицию у входа, наблюдая за округой. Игрок с интересом посмотрел на него, но скорби на лице не обнаружил. Все спокойно», — подойдя к рангеруши, — сказал Артем. «Как я понимаю, сворачивать поход из-за горе Горького ты не собираешься». Все верно», — Алла кинула ему горошину семечко. «Твоя доля» он поймал и рассмотрел свою часть лута. Это был всего лишь навык облака праха для неизвестного атрибута. Убрав предмет в карман, парень поднял голову и успел перехватить задумчивый взгляд ранкеруши направленный на него. На секунду они встретились глазами, после чего Алла, будто бы спохватившись, занялась своими делами. «Дай мне пару минут», — отвернулась женщина и достала из поясной сумки какой-то артефакт. Выбрав окно с видом на древо, Она произвела какие-то манипуляции с предметом, отдалённо похожим на морскую раковину. Та замерцала золотистым светом. Алла закрыла глаза, сосредоточившись. Артем пробовал ненавязчиво исследовать незнакомый артефакт, но тут не был опознан системой, а его собственные знания в этой области стремились к нулю. Поведение Рангерши становилось все более таинственным, а значение этой аномалии вызывало у игрока много вопросов. Даже возможность работы сообщения системы здесь было весьма странным. Однако развеивать тьму неведения напарница не собиралась. Более того, этот момент она отдельно говорила перед миссией. Все, что касается ее личных секретов и происходящего в аномалии, она не разглашала, пока от этого напрямую не зависела жизнь проводника. — Так, я закончила, — сказала Алла кивну своим мыслям. — Дальше будет опасней. — Ага, ратефакты перестали работать. Нахмурился Артём. «Да и не всегда они эффективны. Земля пухом твоим миньоном». На последнее слово Ранкируша ничего не ответила, но и спорить не стала. Да и без этого молчаливого подтверждения уже давно было понятно. С молчаливыми напарниками что-то не так. Артем еще раз тщательно исследовал себя, но не заметил никаких странностей. Да и вряд ли бы атрибут крови был распространённым на аукционе если бы его адепты могли одним касанием порабощать людей. Энергия атрибута Ранкерши как менее развитого игрока даже при попадании в тело не смогла бы привести к такому страшному эффекту. Единственное, в чем она могла превосходить его, это физические характеристики. Игрок подозревал, что атрибуты женщины, в отличие от его ментальных, относились к типу, усиливающему тело. «Дальше длань славы все равно бы не помогла», — заметила Алла. «Так вот, ты видел те проходы в древе. Но нам туда нельзя. Их охраняют такие же бритвы, как эти?» Он показал на запекшуюся корку под ногами. «Хер его знает. Думаю, хуже», – Пожало плечами собеседница. «Я покажу место, где понадобятся твои навыки. Выдвигаемся». Вблизи древа нежити было намного меньше, немного петляя, чтобы обходить группы неупокоенных. Они быстро приближались к пункту назначения. Помогало аморфное состояние мертвецов. В отличие от двух ассасинов, обычные скелеты никуда не двигались. Лишь стояли и слепо пялились в пустоту. По мере приближения к древу, Артем получил возможность лучше разглядеть гиганта. Выглядел тот погибшим растительным титаном, удерживающим на себе тяжелую стену аномалий. Помимо нескольких врат с каменным крыльцом и странной штукови на отдельных ветках, больше никаких отметок жизнедеятельности разумных здесь не имелось. Рангерша, также испытывающая давление от возвышающегося древа, снова перешла на общение через систему. «Смотри, ветка, на которой Херовина установлена. Нам надо попасть на нее. Оттуда будет ход внутрь. Ты говорила, что в дереве может быть опасно. Давай двигаться вверх по внешним веткам. Мне надо здесь. Окей». Он послушно переместился прыжком на указанную ветку, произрастающую примерно на уровне пятого этажа. Поймав равновесие на неровном стволе, Артем открыл тоннели, в которые не замедлили пройти напарники. С высоты открывался неплохой обзор на осколок. Наблюдая за неприветливой долиной, раскинувшейся внизу, Артем невольно задался вопросом. «Слушай, это ты уверена, что это не сквозной осколок?» Не замедлил он поинтересоваться у напарницы. «Уж слишком велик для обычки». Все может быть. Если Алла что и знала...» то даже сейчас не желала поставить в известность. «А если да, уверяю тебя, никто не проберется в древо». «Ну, мы-то пробрались», — хмыкнул игрок, но спорить не стала. «Ладно, что дальше?» «Самое сложное мы миновали. Дальше все будет тип-топ», — дала ответ напарница. «В самом древе нежить только у оснований. Так что пошли». Штука, установленная на ветке, напоминала крупный осветительный прибор. Для её обслуживания изнутри шел вырезанный тоннель, вполне комфортного для человека размера. Именно на него и указала обманчиво изящная ручкой женщина. «Да, мы вперед, отказался Артём. «Как показывает практика, первопроходцы плохо кончают, а мое дело маленькое». Алла от подобной галантности совсем не впечатлилась. Холодно хмыкнув, она действительно пошла первой. Вслед двинулись и остальные. Изнутри проход представлял собой довольно искусно вырубленный коридор, правда, без какой-то дополнительной отделки. Пройдя около десяти метров, они вышли в просторное помещение. Артем представлял, что внутри окажутся изящные жилище каких-то мифических эльфов, но остался разочарован. Обстановка несла сугубо утилитарный стиль. Казалось, неведомые строители совсем не оставили цели добавить хотя бы минимального комфорта или красоты а лишь вырубали внутри ходы для перемещения по стволу. Молодой человек заметил ход, ведущий наверх, однако уалы были другие планы. «Нам туда», — поправила она его, указывая на широкий коридор по направлению к центру ствола. «Наверх потом». «Как скажешь», — кивнул Артём. По мере путешествия к центру затхлый воздух явно посвежал, наполняясь терпкими растительными нотками. Из у всех перекрестков. Ранкерша выбирала ведущих в середине ствола. Довольно скоро их путь закончился. Группа вышла на просторный балкон, также целиком вырезанный из древесины. Осторожно выглянув, артем увидел, что тот выходит весьма просторный, если не сказать циклопический зал, вырубленный в центре ствола. Все стены были покрыты такими же балконами-близнецами. В одном из них сейчас и находилась группа. Внизу уже расположилась просторная ровная площадка. Трудно было понять, для каких целей когда-то создавалось это место. Возможно, оно несло культурное назначение, будучи своеобразным театром. Может быть, политическое для ожесточённых дискуссий. Сейчас же всю ровную площадь завалили гигантские кости, фрагменты поистине циклопического скелета. Артём как-то для интереса во времена студенчества посещал палеонтологический музей в Москве. А если быть честным, то скорее, чтобы впечатлить интеллигентную зазнобу. Рассматривая скелеты динозавров, он дивился их размером. Но все они меркли с приблизительными размерами того, чьи костяные фрагменты лежали внизу. Он бы с удовольствием порадовался, что ему не придется видеть хозяина этого эпического костяка вживую. Но, судя по неприятно фонящей энергии, даже после смерти этот гигантский монстр сможет добавить ему проблемы. «Только не говори, что...» Он неосознанно перешел на сообщение. Нарушать тишину этого места было действительно страшно. Не беспокойся. Все, что от тебя требуется, создать твой коридорчик, вон туда. Напарница показала вниз. Тебе даже не придется ничем рисковать. Слабая, хрупкая женщина все сделает сама. Расскажи, что произойдет. Мы же договаривались. Ты получил очень ценную оплату, чтобы не совать носу в то, что тебя не касается. Артем повернулся к женщине. На его лице заиграли желваки от сдерживаемых эмоций. «Ты меня за идиота держишь? Очевидно, что эта дрянь внизу чудовищный посильный неупокоенный. Он почует жизнь. Что будет дальше, говори». «Эй, полегче, я лишь собираюсь помочь нам. Вот, видишь?» Женщина достала из поясной сумки продолговатый предмет, похожий на апельсиновое семечко, но размером с садовое яблоко. Она его фонила приятной энергии, которая ощущалась как лучи теплого весеннего солнца. Эта штучка, которую я там применю. В этом дереве оно быстро начнет набирать силу и излучать энергию жизни, убивающую дохляков. Поначалу, может, придется немного побегать, но как только артефакт наберет силу, он очистит аномалию от всей нежити. Глядишь, нам с тобой даже копнут уровни. Кто тебе дал этот артефакт и снабдил информацией об этой аномалии?» «А вот это уже тебя не касается. Не суй свой нос в чужие дела. Я ведь тебя не распрошу о твоих секретах». Артем нахмурился. Он понимал, что Алла в целом права. «Что мы будем делать после того, как ты посадишь семя?» «Мы пойдем наверх. Ты забыл? Надо будет забрать нужный мне артефакт. Как только он будет при мне, ты волен делать что угодно. И не волнуйся, подлое стерва не воткнёт кинжал в спину благородному рыцарю. Ты ведь тоже это чувствуешь?» Прямое нарушение своих слов может нанести ментальный вред существу, приблизившемуся к трансцендентному порогу. Именно поэтому я уверен, что ты мне рассказала лишь половину, и то в лучшем случае. Ну и что, мы с тобой в равных условиях. Последний ответ поставил его практически в тупик. Алла только без оружия еще улыбнулась ему. Артем Хумор посмотрел на женщину и тяжело вздохнула. В какую точку конкретно ставить портал? Ровно в центр. «Имей в виду, если ты там задержишься, а тоннель начнёт представлять опасность, я его закрою». «Не волнуй, мальчиш, я как в книге, туда и обратно». Он сделал все мгновенно. Пространственным прыжком переместился ровно в центр зала, заваленного гигантскими костями. Открыл тоннель и быстро вернулся через него. Едва Алла увидела, как он вышел из портала на балконе, она рыбкой нырнула в переход. У игрока мелькнула мысль тут же закрыть переход и ее не дать миньону убить, но стерва все же была права. Он действительно чувствовал необъяснимое отторжение при мысли о нарушении своих обещаний. Оказавшись на площади, женщина села на коленке и стала проводить манипуляции с вышеупомянутым семечком. Она действительно собиралась его посадить. Тем временем гигантские кости, разбросанные по всему залу, начали вибрировать. Игрок отчетливо ощутил возмущение энергетического фона. Выглядело это, будто здоровенный монстр пробуждался из экономящего энергию сна. Излучение некротической энергии стало резко расти, вызывая неприятные ощущения у игрока. Обычному человеку в этом месте хватило бы с полминуты, чтобы умереть. Не спеша, можно сказать величаво, фрагменты гигантского неупокоенного стали подниматься в воздух. Сначала взлетели самые маленькие, потом крупнее и самые большие в последнюю очередь. Артем невольно замер, зачарованный зрелищем. Поднявшиеся в воздух фрагменты огромного позвоночника начали вращаться по спирали ускоряясь каждой секундой. Вместе они образовывали гигантскую воронку, острый конец которой находился прямо над далой. Стоило отдать той должное, выдержка у рангерши была стальная. Несмотря на ситуацию, та оставалась внешне спокойной, продолжая свои манипуляции с артефактом. Если она не успеет вернуться в портал, то игрок будет освобожден от дальнейших обязательств. Впрочем, особой пользы он от этого не получит, ведь главный сценарный скрипт этого подземелья уже запустили. Алла, наконец закончив, положил артефакт на пол, и тот мгновенно провалился в древесину. Выполнив задуманное, рангерша нырнул в портал. Артем немедленно развел технику. — А теперь валим нахер! — во все горло закричала женщина. Соблюдать тишину не имело смысла. В зале продолжал нарастать шум от вращающейся воронки костей. На этот раз Артём послушался ее безоговорочно, едва успевая за напарницей. Через несколько поворотов грохот от пробуждающегося босса стих. «Эх, убил бы я его, если бы ударил источником», — подумал Артём, представляя свой незаконченный, но обладающий чудовищным потенциалом навык. К сожалению, он наверняка уничтожил бы все помещение, провалив миссию Аллы, может, обрушил бы и древо. Однако, если бы таким образом игрок прикончил этого босса, то страшно подумать, сколько уровней и какой лут он получил бы. Артем встряхнулся отбрасывание своевременные грезы. Шум от пробуждающегося босса давно стих, однако на смену ему пришел тихий, но быстро набирающий силу голо. Артем почувствовал, как пол под ногами мелко вибрирует. Они продолжали бежать. На этот раз Рангераша выбирала пути, ведущие серпантина вверх по стволу. Ингрок подумал ускорить их перемещение порталами, но решил поберечь энергию. Не хотелось бы оказаться тем битым волком из сказки, что на своем горбу вынес лисицу. Тем временем вибрации ингул медленно перерастали в грохот. Где-то далеко снизу раздался орев, причем настолько переполненный намерением сверхсущества, желающего убивать все живое, что у молодого человека потемнело в глазах. Судя по вздрогнувшим напарникам, они почувствовали то же самое. Вместе с этим Артем начал улавливать легкие эманации той самой свежающей энергии, что источала семечко. Смешиваясь с некротическими эманациями давно погибшего дерева, она образовывала водовороты, видимые невооруженным взглядом. Похоже, сказанное ранкерши было правдой: древо начало оживать. Будет очень хорошо, если мне придется иметь дело с той здоровенной тварью, что издала пугающий рык внизу. По мере наполнения пространства энергии жизни, Эманации смерти стали явно рассеиваться. Игроки почувствовали бодрость и ускорили бег. Артем изучал округа ощущением пространства, но никакого движения не находил. В какой-то момент он обнаружил упругую стену. Они добежали до места, где древо упиралось в серый туман потолка аномалий Однако гигант на этом не останавливался. Он иглой пронзал границу и шел дальше. Артем почувствовал, как спрятавшийся где-то в груди атрибут пространства дрогнул. «И где мы окажемся, если минуем границу?» Мысленно задался он вопросом, по какой-то причине ощутив дурные предчувствия. В воздухе все плотнее разливалась энергия жизни. Если в первое время она лишь добавляла сил, то сейчас ее давление начинало вызывать дискомфорт в организме. Через пару минут бега на сумасшедшей скорости Артем понял, что ствол древа выше обрывается, образуя еще одну ровную площадку с каким-то сооружением в центре. Выбежав на нее, первым делом их внимание было привлечено завораживающим зрелищем над головой. Серая пелена границы аномалии медленно раздвигалась под давлением энергии жизни, что источало древо. Из-за борьбы между собой энергии переходили в видимый спектр, и казалось, что игроков накрыл светящийся золотой купол. Вид был сказочный. Однако Артем своим атрибутом ощущал, что дело неладно. Давление между энергиями росло, и невозможно было сказать, во что это выльется. Вот она! Пока он следил за этим, Алла подбежала к сооружению в центре. То походила на алтаре, где сейчас в потоке жизненной энергии парил какой-то артефакт. Он напоминал крупную монету, скорее даже медаль, сделанную из тусклого камня. Артем сконцентрировал на нем внимание, однако тот оказался абсолютно простой вещью не опознавался системой и не нёс в себе никакой энергии. Лей своей рукой, чтобы забрать ценность, ради которой они рисковали. Рангерша не спешила. Вместо него в поток энергии потянулся слуга. Светящийся поток окутал руку, но не препятствовал изъятию непонятного предмета. Мужчина передал артефакт Рангерша, которая приняла его в тряпочку и сразу убрала в карман. Артем мгновенно напрягся. В этот момент все их обязанности друг перед другом истекали. Из номинальной команды они вновь превратились в посторонних людей, а, возможно, и врагов. Тем временем поток энергии, в котором купался артефакт, будто избавившись от препятствия, рванул вверх и ударил в купол, где сталкивались энергия жизни и туманная стена осколка. Артем вновь почувствовал какое-то неприятное ощущение, а через секунду услышал странный звук. Мужчина и женщина замерли, подняв головы. Прямо над ними стремительно росла трещина в пространстве. Через секунду, будто этого было мало, послышался грохот с краю. Из-за края ствола появилась гигантская костяная длань, окутанная ярким голубым пламенем. Босс Осколка, полной ненависти к любым проявлениям жизни, взобрался на вершину, чтобы явить свое могущество и покарать дерзких вторженцев. Улочка этого провинциального американского города ничем не привлекала внимания среди реалий рухнувшей цивилизации. Брошенные автомобили, некоторые из которых давно прогорели до самого острова, горы гнившего мусора, чернеющие выбитыми окнами дома традиционной для глубинки архитектуры, тишину нарушали спокойные шаги человека. Из-за угла вышел человек, видавший виды натовской военной форме. Его лицо несло следы усталости, Под глазами залегли тени. Тем не менее, потрёпанный вид и утомленное состояние вкупе с седыми волосами не портили вид, но добавляли изюминку в образ мужественного солдата. Несмотря на явную опасность, человек выглядел абсолютно расслабленным. Обёршись на стену, он достал почату чату пачку сигарет, но отметил, что осталось всего две штуки, передумал и вернул драгоценный запас в карман. Вместо потакания вредной привычки он просто поднял лицо и наблюдал за облаками, лениво ползущим по яркой лазуре дневного небосвода. Прошел примерно час, когда его философскую негу прервал резкий народный звук, похожий на треск. Послышались тревожные крики различных монстров. Те явно чувствовали угрозу в происходящем. Мужчина прервал отдых. Миг, и вместо задумчивого философа снова стоял собранный солдат армии давно прекративший свое существование. С неестественной для человека ловкостью он запрыгнул на крышу самого высокого дома. Открывшийся вид позволил ему обнаружить гигантскую трещину в пространстве, обманчиво медленно расходящуюся где-то в километре. В ее глубинах открывался вид совсем другого города. Картина была невероятной. Пространство раздирало лоскутами, корежило и деформировало. Трещина разошлась, образуя узкий перешеек объединяющий два города. Покрытый снегом мегаполис невероятным образом переходил в теплый климат американской провинции. Небо разделило границей, по одну сторону которой царствовала темень зимней Москвы, а по другую светило солнце мягкого североамериканского климата. Мужчина не обращал внимания на невероятный фантасмагорический пейзаж, негромко громко фыргнув от картины разбегающихся в страхе монстров, оставивших свои конфликты. Он направился прямо к пространственной трещине. Не зря же он ее ждал. Всё пошло по плану.